«Неужели он?» — думал участковый, проходя больничным коридором. Вроде все сходится. Врач сказал, что к насилию этот калнидж способен. На собственных родных нападал. Избежал три дня назад так, что вполне мог совершить об убийство. Надо объявлять его во всероссийский розыск. Конечно, начальство этого не любит, но тот случай серьезный. Уже семь убийств у него на счету. Глубоко погрузившись в раздумья, Николай Иванович быстро шел по длинному полутемному коридору, как вдруг дверь справа от него приоткрылась, и за этой д в е р и ю показалась бледная женская рука и поманила участкового. Участковый Черенков был быстрый и решительный человек. Он умел моментально перестраиваться, когда этого требовали обстоятельства, и действовать в соответствии с ними. Так и теперь. отбросив в сторону прежней раздумья, он шагнул навстречу неизвестности, то есть вошел в приоткрытую дверь. За этой дверью он увидел тоненькую, очень бледную молодую женщину в белом халате с маленьким каким-то бесцветным личиком, на котором выделялись большие и спуганные глаза, и красивыми золотистыми волосами, забранными под белую косынку. «Вы милиции — Вы с м и л и ц и и прошептала она, еще больше бледнее. — Ну, из милиции? — подтвердил Николай с интересом, ожидая продолжения. — Так вот, это не он. — Что не он? — переспросил участковый. — И главное, кто не он? О ком вы говорите? — Все. — Все не он! — выпалила женщина, и на ее бледных щеках выступили пятна лихорадочного румянца. Валдис не мог совершить ничего плохого. «Та — Так! — протянул Николай и огляделся. Они находились в какой-то служебной комнате, то ли смотровой, то ли процедурной, где из мебели имелись обитая дерматином кушетка и стеклянный шкаф, с многочисленными коробочками и пузырьками. Николай сел на кушетку и жестом предложил девушке сесть рядом. Та и с п у г н н о подчинилась, хотя отодвинулась на самый дальний конец кушетки. — Так, — повторил Николай, пристально глядя на перепуганную собеседницу. — Ну-ка, девушка, рассказывайте быстренько все, что вы знаете. — Ничего. Глаза м и с е с т р ы наполнились слезами, я ничего не знаю и ничего вам не скажу, даже под пыткой. Я только знаю, что Валгис очень хороший человек и не мог сделать ничего плохого, очень хороший и очень несчастный. Да, а главный врач мне сказал, что он скрытный, хитрый и агрессивный, что он неоднократно нападал на своих родственников, из за чего его приходилось того госпитализировать родственников теперь уже все лицо девушки покраснело вы не знаете этих родственников да какие они родственники это его жена подлая интриганка и ее мать теща в а л д и с а они все это делали нарочно как только его выписывали специально устраивали скандал провоцировали его Но он не поддавался на их провокации. Вы не д у м а е т е Я его предупреждала. — Да я и не думаю ничего такого, — пробормотал на всякий случай Николай, но девушка его не слушала. Он не поддавался, но они все равно вызывали транспорт. Она, м а р и Анна, сама царапала себе лицо или делала синяки или другие следы побоев, чтобы обвинить его. Вы ведь знаете, если человеку один раз поставили психиатрический диагноз, Потом его будут повторять. И Валдиса снова забирали к нам. — А зачем они все это устраивали? — поинтересовался участковый. — Как зачем? Девушка вдруг бурно расхохоталась. — Какой вы наивный! А еще милиционер! — Из-за квартиры, естественно! Валдис им мешал. Он там совершенно лишний! — — Да, — Николай почесал в затылке, — а вы, значит, его понимали и жалели? — Ну, конечно! Глаза ее снова наполнили слезами. Ведь должен хоть кто-то его понимать и жалеть. Ведь без этого просто невозможно жить на свете, правда? — Все они здесь чокнуты, е в этой больнице, — тоскливо подумал Николай Иванович. Надо скорее отсюда уходить, а то вдруг это заразно. Еще попадешь в эти, ну, в параноики или в шизофреники, цветочки разводить. Вслух же он сказал другое. — А где сейчас этот ваш Валдис? — Не скажу! — воскликнула сестричка, гордо откинув голову, как партизанка на допросе. — Ни за что не скажу! Можете меня пытать? Вы все равно ничего не добьетесь. — Ну, пытать. Николай усмехнулся. — Какого вы мнения о нашей милиции? Пытать вас никто не собирается. А вот спросить вас я должен. Вы сами-то знаете, где он находится и что делает? Дело в том, что совершено несколько убийств. Два из них в последние дни, как раз после его побега из больницы. — После побега он никуда не выходил. — Без раздумий отозвалась сестричка. Он вообще боится выходить из дому. Он боится людей. Это они его довели, жена и теща. И наши врачи с их знаменитыми методами лечения еще усугубили его страх. Вы не представляете, как его запугали. Он боится всех, всех, кроме меня. Николай вспомнил свою жену Анфису. и невольно посочувствовал Валдису Калниншу. Хорошо у него, у Николая, нервы крепкие, как стальные тросы, а представь на его месте какого-нибудь хлипкого интеллигента. И вправду до сумасшедшего дома недалеко. Однако сочувствие сочувствием, а у него целая серия убийств нераскрытых, И снимать с Валдиса подозрения только на основании показаний этой сестрички Николай не имеет права. Он задал ей самый простой вопрос. — Вы сколько лет с этим к а л н и м ш и м знакомы? — Три года, четыре месяца и четыре дня. Не задумываясь, выпалила девушка. — А откуда такая точность? — Тогда он к нам первый раз поступил. по заявлению жены Марианны. Он как раз перед этим вернулся из длительного плавания. А она здесь любовника завела. Он у них в квартире жил, как у себя дома. А деньги на эту квартиру, между прочим, Валдис зарабатывал. Понятно, что он вышел из себя, но, вы не подумайте, он жену и пальцем не тронул. Он не такой. — Значит, ваш Валдис торговый моряк был? Девушка вздохнула. С психиатрическим диагнозом его ни на один корабль не берут. Так что теперь он жене стал совсем не нужен, и она от него решила избавиться. — Стоп! — Николай поднял руку. — Вы говорите, что три с половиной года назад Валдис вернулся из плавания. Три года и четыре месяца заучено з а ч и с т и л а девушка. — Слышал, слышал! — А когда он ушел в это плавание? Сколько времени отсутствовал? Чуть больше двух лет. Он плавал на аргентинском сухогрузе между Африкой и Южной Америкой. Вот это уже алиби. Николай подумал, что проверить слова медсестры для Ани Шелохвостовой не составит труда. Если они подтвердятся... Валдиса Калнинша можно будет окончательно вычеркнуть из списка подозреваемых. В самом деле, если пять лет назад он плавал на аргентинском сухогрузе, он никак не мог в то же самое время совершить пять убийств в окрестностях поселка Васильки. — Ладно, — Николай поднялся, — уж как хочешь, дорогая моя, но с Валдисом я должен поговорить. Ты, конечно, за него горой стоишь, это хорошо, но слова твои до слезы к делу не подошьешь. Мне перед начальством отчитываться надо б на. Так что веди давай к своему ненаглядному по-хорошему. Лена заглянула капитану в глаза и поняла, что он не отстанет. Лена достала из сумочки ключи, строго посмотрела на Николая и сказала ему, «Вы пока в сторонку отойдите, я Валдиса должна подготовить, а то для него это будет такой стресс». Участковый кивнул и отошел от двери. Девушка открыла дверь, вошла в квартиру. Оттуда через приоткрытую дверь донесся приглушенный разговор. Через минуту она выглянула и поманила Николая. Он миновал прихожую и вошел в маленькую скромно обставленную комнатку, где на диване сидел крупный светловолосый мужчина с несчастными затравленными глазами. Подняв потухший взгляд на вошедшего, он проговорил с легким акцентом. — Я в больницу не вернусь. — Что угодно, но не вернусь. Лучше умереть. — Вы только эти разговоры насчет умереть прекратите, — оборвал его Николай. — С такими мыслями вам самое место в психушке, Лена. — Ты сказала, что он, — забормотал Валдис, затравленно взглянув на девушку, стоявшую в дверях комнаты. — Да не бойтесь вы, — прервал его Николай. — Я вас не собираюсь в дурдом отправлять. Я с вами только поговорить хотел. У меня своих проблем хватает. Он снова взглянул на сильную спортивную фигуру Валдиса и недоуменно проговорил. — Не понимаю я вас, моряк, сильный, решительный мужчина, а п о з в о л и т е д ь так себя запугать. — Вы не знаете мою жену? — выдохнул Валдис, уронив лицо в ладони. — Вы не знаете ее мать. — М-да, — протянул Николай сочувственно. — Это я вас понимаю. У меня самого жена... Да, ищу птица. Но вообще-то руки нельзя опускать. Надо бороться. Я пытался. Вздохнул Валдис. Все бесполезно. Это такие женщины. Они меня живым не выпустят. Спасибо л е н и Она меня спрятала, иначе я не знаю, что бы делал. Ладно. Мы насчет этого еще подумаем. Николай почесал в затылке. Может, чего и удастся для вас сделать. А пока у меня к вам несколько вопросов. — Спрашивайте. Валдис снова поднял взгляд на участкового. — Где вы были пять лет назад? — В море, — не задумываясь ответил Валдис. — Я служил по контракту на аргентинском сухогрузе. У меня здесь нет документов, но можно сделать запрос. Сделаем. Николай кивнул. С этим ясно. Теперь насчет более близких событий. Вы когда из больницы сбежали? Валдис переглянулся с Леной. Три дня назад. Леночка закончила дежурство и вывела меня. Три дня? Николай помрачнил. Именно в эти три дня произошли два убийства на подотчетной ему территории. но он эти три дня никуда не выходил. — Кто это может подтвердить? — Я. — Ты, конечно, девушка хорошая, — в з д о х н у л участковый, и очень хочешь Валдиса своего выручить, но твои показания могут не сгодиться. Ты ведь на работу уходила, он один оставался, мог в это время куда угодно уйти и кучу дров наломать. — Не мог! — выпалила Лена. — Это ты уже мне говорила. Николай поморщился. что он не способен на преступление и все такое. Только это твое личное мнение, и к делу его не подошьешь. — Не только в этом дело, — Лена вскочила. — Пойдемте со мной, я вам покажу. Участковый следом за ней вернулся в прихожую. Лена открыла входную дверь и показала ему старый двадцатилетней давности замок. «Видели — Видели? — проговорила она, торжествуя. — Вижу, что... — Замок тебе давно поменять надо, — протянул Николай, не понимая, к чему она клонит. — Знаешь, сколько сейчас квартирных краж? А такой замок открыть — это секундное дело. — Да у меня к р а с нечего, — отмахнулась девушка. — Но я не об этом. — Вы видите, что этот замок снаружи захлопывается, и без ключа его изнутри не открыть. А ключ у меня один. Я второй давно уж потеряла. так что без меня Валдис никуда уйти не мог. — д а в а й оправда. Участковый развел руками, убедила. — И вы не будете арестовывать Валдиса? — дрожащим голосом спросила девушка. — Не буду. Участковый снова вспомнил собственную жену и решил не таскать человека зря под опросом. — И главному врачу ничего не расскажете? — — Ну уж этому точно не расскажу. Мы с ним по-разному относимся к профилактике правонарушений. А ты пока придержи его дома, я с делами разберусь и попробую помочь. Лена всхлипнула и поцеловала капитана Черенкова в щеку. Его частное расследование приближалось к концу, не принося никаких результатов. В списке подозреваемых остался всего один беглый сумасшедший, если, конечно, не считать тех двоих, которые пропали из психоневрологического диспансера на Васильевском. Оставалось проверить Никодима Прохорова, который сбежал из психиатрического отделения больницы имени Ермака. Значит, путь Николая Ивановича лежал на седьмую Красноармейскую улицу.